Глава 6. Петр Семенович Салтыков еще раз оглядел с холма расстилающуюся перед ним картину. Внизу, прямо под холмом, раскинулось поле, по краям которого располагались небольшие рощи, которые в иное время можно было использовать, чтобы разместить в них фланги, но сейчас этого преимущества у них не было, потому что деревья уже скинули практически всю листву, и теперь рощи просматривались насквозь лишая возможности спрятать там хоть какие войска. Подувший ветер заставил генерала поюжиться и поднять воротник. Он уже видел, как Ласси сделал пометку в своей книге про то, что форму в войсках нужно менять. Причем менять кардинально, потому что та, что была сейчас, не отличалась удобством и была слишком жаркой в летнее время и слишком холодной сейчас в преддверии зимы, когда погода была особенно мерзкой. Дули пронизывающие ветра, а среди постоянных дождей то и дело пролетали снежинки. Им совсем немного оставалось пройти до Дрездена, в котором Ласси намеревался остаться зимовать. Это при условии, что они его возьмут, конечно. Но фельдмаршал был в этом уверен. Намеки его высочества на то, что им, скорее всего, помогут изнутри, влияли на Ласси весьма положительно, и он был абсолютно уверен в победе. «Идут, Петр Семенович. К Салтыкову подъехал кочевой, спешился и махнул рукой, показывая куда-то вдаль. Шалимов только что передал, что армия в двух часах отсюда. «Хорошо. Лапухин! К генералу и стоящему возле него казачьему атаману подбежал Иван. «Выводи полки! Нужно подготовить горячую встречу барону фон Шверину!» «Слушаюсь, господин генерал!» И Лапухин побежал выполнять приказ, в то время как Салтыков обернулся к кочевому сергей иванович ваши казаки все вернулись он испытывающий посмотрел на атамана так точно петр семенович вернулись как и башкиры шалимова мы пруссаков на марше хорошо пощипали он скупо улыбнулся правда я даже отсюда слышал вопли прусских генералов о том что так нечестно что мы ведем подлую войну но Это они будут в своих мемуарах писать, ежели победят, что победили, несмотря на то, что мы подло с ними воевали, не по правилам, к которым они привыкли. А вот когда мы победим, то непременно отпишем, что изматывали армию под руководством фон Шверина, совершая на нее нападение на марше малыми конными группами. Все-таки Петр Петрович оставил нас здесь с десятью тысячами армии Шверина разбираться». «Это, как ни крути, меньше, чем у прусского генерала. У нас, по сути, одна надежда на то, что Данилов не подведет, и его гаубицы отработают, как и было задумано». «По сути, мы напишем одно и то же?» — усмехнулся Кочевой. «Нет, не одно и то же. Одними и теми же будут цифры, Сергей Иванович. Только сухие цифры. Такого-то числа состоялось сражение возле деревни Солтуков замолчал, вспоминая название деревни с непроизносимым названием, так и не вспомнив, махнул рукой. «Такой-то деревне! Двенадцатитысячная армия Фридриха под командованием барона фон Шверина и десятитысячная армия Елизаветы Петровны под командованием вашего покорного слуги!» Солтуков картинно поклонился. «Скорее всего, еще Данилова упомянут с его новинкой. И на этом все, Сергей Иванович». «Больше вы ничего общего нигде не увидите и не узнаете. И если сами не позаботитесь о мемуарах, то и вас забудут упомянуть наши историки. А их...» Он махнул рукой в ту сторону, откуда должна была появиться армия Фридриха. «Вы для них подлость воплоти. Народ местный против нас настраивать. Вот это не подлость. Это военная хитрость и тактика. А то, что вы их с Башкирами Шалимова слегка пощипали...» «Вот это подлость! Да еще какая!» «Так что, подлый ты человек, Сергей Иванович, запомни на будущее. И иди уже своих подлых вояк готовь. Они нашими флангами будут, пока я не пойму, что от шверина ждать можно». «То, что ты говоришь, это очень неправильно, Петр Семенович. Кочевой нахмурился и вскочил на лошадь. «Не может быть такого». «Может, еще как может, Сергей Иванович». «Я вот, например, в своих мемуарах так и напишу, что Кочевой опоздал к началу сражения, потому что бразничал в...» «Да как это чертова деревня называется?» Вернувшийся Лопухин пожал плечами, внимательно прислушиваясь к разговору. «Неважно, историки потом разберутся. Так вот, Бражничал значит, Кочевой в этой деревне и соблазнил дочку старосты местного». А потом рванул на сражение и получил за храбрость потомственное дворянство. А девка-то понесла, да в положенный срок сына родила. Вот так, Сергей Иванович, и возникнут однажды у твоих потомков проблемы с наследством, потому что потомок уже девки этой будет у них свою долю требовать. Салтуков опустил руку с трубой, через которую он смотрел в этот момент вдаль, и насмешливо взглянул на Кочевого. А что, правда, Сергей Иванович? «Ты старостину дочку того?» Лопухин даже глаз скосил, показывая, что кочевой с девушкой сделал. «Да не было такого!» – казак побагровел. «Это Петр Семенович сейчас только небылицу сочинил!» «Но как же не было? Как же не было, ежели историки это в моих мемуарах найдут?» – всплеснул руками Салтыков. «Все в точности так и было, и во всех книгах про эту войну так и напишут». «Где им еще такие сведения брать, как не в мемуарах старых генералов?» «У старосты этой деревни нет дочки, у него сын», влез в столь занимательный разговор подошедший Груздев. «Это по церковным книгам проверяется очень даже хорошо». «Так не внесли», – пожал плечами Салтыков. «Подумаешь, невидарь какая, девку же не внесли, ни сына. Кто их вообще в таких вот деревеньках считает? А ты что прибежал?» спросил он у Груздева. «Дозор Шалимова, который он назад послал, чтобы мы неприятностей никаких не поимели, вроде удара в тыл. за заприметили, господин генерал», доложил Груздев. «Обоз, говоришь?» Салтуков нахмурился. «И не наш обоз?» «Никак нет», Груздев для надежности головой отрицательно покрутил. «Не наш». «А откуда у нас в тылу не наш обоз?» Салтыков обвел взглядом собравшихся вокруг него офицеров. «Так ведь, если только пшеки собрали в помощь Фридриху», негромко предположил Лапухин. «Король-то польский не в курсе, что часть армии здесь остановилась. Ежели бы мы все вперед пошли, то...» «То фон Шверин точно в тыл бы нам ударил при помощи польского обоза, в котором и оружие может вестись», мрачно закончил за него Салтыков. Лапухин. «А напомни мне, откуда мы вообще об этих двенадцати тысячах узнали?» Так его высочество письмо с наручным, шифрованное фельдмаршалу, прислал. Шифр еще они с Ушаковым разрабатывали, так что в них с шифровальной книгой путаемся. Он в письме и отписал, что получил такие сведения. Лопухин пару раз моргнул. «Вот только я при его высочестве столько лет состоял, ни с кем он при дворе Фридриха дружбу не поддерживает». «Ни разу из Пруссии он ни одного письма не получил. А получается, что шпион у него есть в Берлине. Да не простой, а приближенный к королю». Все присутствующие разом вспомнили, что слухи ходили по Петербургу, будто Петр в бытность свою Карлом Петером Улерихом сильно обожал короля Фридриха. Но когда он приехал в Россию, даже слегка невнимательный в этом плане Лопухин заметил, что одно имя прусского короля – вызывает у великого князя нервный тик. И нелюбовь его настолько сильна, что даже с сестрой Фридриха его мир никак не брал. Это же надо, прямо посреди коридора ругались они так, что только перья в разные стороны летели. Но ведь мог с того времени остаться кто-то, кто сочувствовал тогда юному герцогу, а сейчас сочувствует цесаревичу. «Ладно, не будем гадать», – вывел офицеров из задумчивости Салтыков. Нам все равно никто не доложит, откуда у его высочества подобная информация. И Ушаков не скажет, даже если мы его все вместе в углу зажмем и будем пытать, поедая у него на глазах жареного поросенка. Но пшеки, курвы, и вашим, и нашим. Тьфу! Он сплюнул на землю. А чего вы хотели-то, Петр Семенович? Разве же их мотивы хоть когда-нибудь отличались? «Хорошо, хоть кочевряжиться перестали, да нас через свои границы пропустили!» Лопухин скривился. «Вот что, Иван!» – принял решение Салтыков. «Поезжай-ка ты назад в Петербург и доложи, как полагается, Ушакову и Ее Величеству Елизавете Петровне. Нас здесь мало, союзников у нас здесь нет, все пока колеблются, ждут, кто начнет побеждать. А получить удар в спину я никогда не желал». Тем более, что зимой в Дрездене мы будем отрезаны от России и не сможем получить помощь, даже если сумеем с просьбой об этой самой помощи прорваться. Так что поезжай. Груздев. Да, ваше сиятельство. Майор вытянулся перед Салтыковым. Возьмешь полсотни казаков, он кивнул кочевому, и полсотни башкир Шалимова. На тебе обоз и охрана Лапухина. Он обязан проехать опасный участок живым и невредимым. Как обоз захватите, катите его сюда, но сильно не приближайтесь. Есть у меня задумка одна, каким образом его в наших целях использовать. Кочевой!» Солтуков снова посмотрел на атамана. «Выдели пару десятков казаков Лапухину. Он должен добраться до Петербурга, слышишь?» Кочевой кивнул. И тут до стоящих на холме офицеров, где уже выстроились русские полки, донесся приглашенный бой барабанов. «С Богом, ребятушки! Коня!» Ему нужно было еще напутствовать солдат перед боем и убедиться, что все офицеры все поняли правильно и ничего не перепутают. Офицеры бросились выполнять приказы командующего, а Салтаков, пока ему вели коня, напряженно смотрел в трубу на только-только появившуюся армию. «Главное, не дать им строй верный сформировать. Прямо с марша, пущая в бой, вступают. А я потом в своих мемуарах...» «Все правильно опишу, как оно на самом деле было». «Я не понимаю, зачем вы так настойчиво пытались со мной встретиться, господин Кармайкл?» Мария отложила в сторону вышивания и пристально посмотрела на английского посла. «Вы были так настойчивы, что мне даже стало немного любопытно, что такая скромная персона, как я, может сделать для такого важного и занятого человека, как вы». Она улыбнулась, а присутствующие при этой встрече Бестужев и Шталин сжались силой губы, чтобы не усмехнуться. Обоих в головах промелькнула мысль о том, что, похоже, великая княгиня слишком усердно пыталась раствориться в муже, настолько, что даже слегка издевательскую манеру общения Петра пыталась перенять. Но «Ну что вы, ваше высочество? Кармайкл склонился перед ней в поклоне: Кто я такой в сравнении с вами? Всего лишь преданные слуга своего короля и страны, а встретиться с вами я хотел, чтобы выразить свое восхищение и поздравить, хоть и запоздало, с рождением сына и наследника, а также передать поздравление Его Величества короля Георга. Передайте Его Величеству, что я благодарю его за теплые слова. Мария улыбнулась. Вас я также благодарю, господин Кармайкл. Рада, что вы проявили настойчивость, потому что ваши слова пришлись мне по душе. «В таком случае, Ваше Высочество окажет мне честь и посетит небольшой прием, который я устраиваю через две недели в честь великого князя Павла». Мария слегка нахмурилась, и Кармайкл тут же принялся быстро объясняться. «Всего лишь небольшой прием, ничего грандиозного. Всего сотня гостей, не больше. В основном послы, их супруги и помощники. Мы все желаем этой стране лишь процветания» потому что не можем не радоваться тому, что династия находится под защитой таких очаровательных женщин». «Я подумаю. В любом случае, пришлю вам ответ с нарочными». Мария потянулась было за рукодельем, давая понять, что аудиенция окончена. Кармайкл выругался про себя, но решил, что для первого раза достаточно, и княгини не следует сильно надоедать. «Я так рассчитываю на то, что вы ответите согласием», Он поклонился, опять к выходу. «Надеюсь, что нам удастся поговорить. Ее Величество хочет подготовить грандиозную охоту, приуроченную ко дню рождения Его Высочества, особенно когда ваша армия одержит, я просто в этом не сомневаюсь, грандиозную победу. Время, конечно, еще есть, все-таки празднование запланировано уже после Нового года. Но я ничего не знаю о том, как проводится подобная охота» и боюсь выставить себя перед ее величеством в неприглядном свете». Он улыбнулся, и эта улыбка на его простоватом лице выглядела жалко. Никто из присутствующих в комнате людей не знали, что английский посол очень долго тренировался вот так улыбаться перед зеркалом, чтобы уметь вызвать чувство жалости, особенно у женщин. Ведь тот, кого ты жалеешь, не вызывает у тебя опасения. «Вряд ли я сумею вам помочь». «Я сама не слишком много знаю о подобных увлечениях». В голосе Марии появилось сомнение, и англичанин про себя улыбнулся. У него получилось найти точку соприкосновения с молодой женщиной хотя бы на общих незнаниях чего-то. «Я пришлю вам ответ», — добавила Мария. «Если я решу посетить ваш прием, то посмотрю что-нибудь, связанное с охотничьими традициями, принятыми при Петре Втором». Ее Величество часто вспоминает этого императора с потайной грустью. Он ей приходился племянникам, и они часто охотились вместе, не думая, что Ее Величество решит отступить от тех традиций, ведь так она может почтить его память». Фы не только очаровательны, но еще и мудры не по годам». Появившееся во взгляде Кармайкла восхищение не могло не льстить совсем еще юной княгине. Тем более, что она видела такое восхищение нечасто. Мария милостиво кивнула ему, про себя решив, что вероятнее всего посетит этот прием и действительно поищет что-нибудь про охоту Петра II. Это для мужчины времени до празднования было достаточно, а вот для нее вполне возможно, что этого времени и не хватит, ведь необходимо учесть столько нюансов. И прежде всего, эта охота является прекрасным шансом для того, чтобы наладить отношения с Елизаветой, которая, как только Петр уехал, а Павла перевезли сюда, в Петербург, словно потеряла к ней малейший интерес. Если она хотела жить при дворе, а не прозебать, то, пожалуй, пора прекращать себя жалеть и начинать действовать. Бестужев направился провожать английского посла, чтобы тот случайно дверью не ошибся и направился прямиком к выходу. А вот Штеллин внимательно посмотрел на свою подопечную, которую ему доверил Петр. Хоть поведение посла было предельно корректным, что-то бывшего наставника великого князя настораживало. Подумав, Штелин решил, что Марию кто-то должен будет сопровождать на прием в английское посольство, и этим кем-то непременно будет он. Необходимо держать руку на пульсе и вовремя предупредить Петра Федоровича, если что-то пойдет не так. А прежде... Нужно поставить в известность Ушакова. А то Андрей Иванович, похоже, решил развлекаться в своем клубе, параллельно наставляя членов Ордена на путь истины. А вот на молодую княгиню совсем внимания не обращает. Не к добру все это. Ой, не к добру. Иштелин, раскланившись с Марией, поспешил на выход. У него было много дел и, как оказалось, очень мало времени. Прежде чем отправиться в штаб-квартиру голландской Ост-Индийской компании, я попросил Криббе отвезти меня к ратуше. Гюнтер лишь понимающе хмыкнул, а вот его друг Ван Вен, у которого мы остановились, смотрел с явным удивлением. Как оказалось, меня в ратуше уже ждали. Невысокий плотный человек нервно ходил по холлу, периодически поглядывая на дверь. Я это понял потому, что он застыл на месте в тот самый момент, когда я вошел внутрь административного здания. Даже не поздоровавшись, он бросился распахивать передо мной и моей небольшой свитой двери, приглашая в зал, где сейчас за столом сидели пять человек, реально принимающих решения в республике. «Господа, рад приветствовать вас лично». Они встали и поклонились мне, но с некоторым запозданием. То ли специально, то ли намеренно, по их лицам невозможно было определить. Сев на предложенное мне место во главе стола, Я пришел к выводу, что они сделали это все-таки специально, чтобы показать, насколько сильная они республика, и как им по сути наплевать на все титулы. Ну-ну, а ведь скоро вы станете королевством и думать забудете обо всех этих глупостях. Хотя вас все равно будет волновать только одно прибыль, и желательно личная. Ваше Высочество, мы также очень рады познакомиться лично. Слово взял Хейм председательствующие на этом маленьком собрании. «Надеюсь, вы добрались хорошо?» «Да, благодарю вас». Я старательно улыбался этим господам, оказавшимся настолько предсказуемыми, что было даже скучно. «Вас удовлетворили те 30 серебряников по современному курсу, что вы получили от меня в знак признательности за наше столь плодотворное сотрудничество». Они растерянно переглянулись, но затем Ван Хейм рассмеялся и погрозил мне пальцем. «А вы шутник, ваше высочество!» Я тоже громко засмеялся вместе со всеми. «Да, я такой. Мне бы в цирке выступать. Так сильно я люблю пошутить». Отсмеявшись, я бросил на стол пачку бумаг. «Я хочу поздравить вас, господа, с наследственным дворянством Гальштинии. Император Священной Римской империи и императрица Российской империи, которая эти земли арендовала, выступили гарантами и свидетелями законности назначений. «Еще раз поздравляю вас. Надеюсь, что теперь мы будем сотрудничать по вопросам Ост-Индийской и Вест-Индийской компаниям более тесно. Все-таки я, как действующий герцог Гальштейн готорпский хочу, чтобы мои подданные процветали вместе со мной. Благодарим вас, ваше высочество». Голландцы смотрели на заветные свитки, как завороженные. Вот тебе и республика, мать вашу. И мы надеемся, что вы не будете полностью отстранять голландцев от дел компаний. Я обещал этого не делать. Я поднялся и перестал улыбаться. А я всегда держу слово. Все они останутся, кроме руководства, естественно, на своих местах, если принесут мне присягу с перспективой стать гражданами Российской империи, если ее величество заинтересует данные земли. Как вы знаете, мы не настаиваем на том, чтобы они принимали православие. Вопросы веры остаются личными для каждого. Но терять стольких прекрасных работников, способных обучить большое количество русских, это расточительно. Слишком расточительно. Обучать?» Ван Хим переглянулся с остальными. «Конечно. Я хочу развиваться. У Российской империи есть для этого ресурсы, которые я планирую использовать». «Надеюсь, вы не будете мне в этом мешать?» Обведя собравшихся холодным взглядом, я снова улыбнулся. «Доброго вам дня, господа дворяне! Надеюсь, вы с достоинством будете нести это бремя!» Не дожидаясь ответа, я вышел из зала. Улыбка тут же слетела с моего лица и сильно захотелось помыться. «Но ничего, ты знал, что политика – это грязь, и невозможно ею заниматься, оставаясь чистеньким. «Привыкнешь, Петька, а никуда не денешься. Другое дело, что так не хочется к этому привыкать». «Откуда вы знали, что они согласятся?» – тихо спросил Гюнтер, когда мы сели в карету, предоставленную нам Ван Веном. «Потому что это гребаная республика». Я протер лицо. «Это гребаная республика, где царит заселье немецкой аристократии. Бароны и герцоги Священной Римской империи голландцев за людей не считают». И они вынуждены так править и так расставлять приоритеты, чтобы учитывать желания этих самых аристократов, для которых никогда не будут ровней. Они пыжатся, пытаются показать, что такие прямо республиканцы, но сами испытывают благоговение перед титулами. И так было всегда, и во всех республиках. Всегда и во всех. Их было легко купить, но Гюнтер, предавший однажды, предаст и второй раз так что от этих господ нужно будет потихоньку избавиться те же кто придет на их место не удивлюсь если это будут их дети постепенно привыкнут к тому положению вещей при котором ост индийская компания принадлежит русским управляется русскими и фактории фактически являются русскими территориями это дело не одного года и я вовсе не собираюсь пилить сук на котором сижу поэтому большинство контрактов будет разорвано И снова заключено с теми же людьми. Все просто. Вы таким образом, Петр Федорович, постепенно Голландию в российскую провинцию превратите, проворчал Крипбе. Вряд ли мне позволят это сделать. Я покачал головой. Хотя, видит, Бог сначала даже на мгновение задумался над этой перспективой. Нет, мне не позволят. Поживем, увидим. И Гюнтер посмотрел в окно. Снова накрапывал дождь, и нужно было быстрее уходить из Амстердама, пока еще было возможно. В амстердамской палате компании было людно. Сотрудники, калерки, всех мастей, военные, купцы, капитаны кораблей, всех их беспокоил только один вопрос – что им делать дальше? Верхушка из 60 членов правления компании собрались в отдельном зале. Многие прибыли издалека, и да, Половина из присутствующих была теми самыми немецкими аристократами, про которых я говорил Крипбе, и, пожалуй, имперские амбиции, именно они и проецировали на деятельность всей компании. Я вошел в зал стремительно, в окружении преданных мне людей, в ряды которых как-то незаметно проскользнул Ван Вен: Похоже, кто-то хочет выслужиться, хотя я не против здоровой амбициозности. Дверь закрылась, но я не стал садиться. А обвел всю эту честную компанию пристальным взглядом. Мне нужны были пятнадцать из них, вообще-то семнадцать, но двоих я пока не могу достать по вполне объективным причинам. Они находятся в Батавии. Господа, вперед вышел Криббе, вытащил список и принялся зачитывать те самые пятнадцать фамилий. Встаньте. Они недоуменно переглядываясь поднялись, и Гюнтер отступил в сторону, давая мне слово. «Вы уволены. Прошу покинуть зал заседаний», – ровно произнес я и направился во главу стола. «Да как вы сме...» «Я смею. А вы?» «Покиньте зал заседаний». Скоро их всех арестуют по подозрению в расхищении средств республики, выделенных на подавление беспорядков в Батавии. Это входило в нашу сделку с новоявленными дворянами. Переговоры велись почти год, за время которого небольшой корабль стремительный, Настолько часто ходил в Амстердам и обратно, что команда уже с закрытыми глазами могла пройти любой фарватер на этом пути. «Ах ты, щенок!» – один из пятнадцати больших шишек компании, которые с моей точки зрения великого князя и герцога были всего лишь купцами, то есть торгашами, и чьи имена я принципиально не собирался запоминать, выхватил пистолет. нет все всё-таки с охраной подобных объектов надо что-то делать, это точно». Раздался выстрел, и в миг потерявший очень и очень многое купец упал на пол, а бледный Ван Вен опускал дымящийся пистолет. «Какое глупое самоубийство! Но не разорился же он подчастую, в конце концов! Зачем было стреляться?» И я отвернулся от тела, которое уже сноровисто вытаскивали из зала, а за дверьми, наконец-то, воцарилась тишина. Дождавшись, когда четырнадцать уволенных бывших директоров выйдут из зала, чтобы сразу попасть в распростёртые объятия шефа полиции, который их почему-то недолюбливал, и с радостью осуществил арест на глазах у изумленной публики, я повернулся к оставшимся директорам, сидящим за столом. «Надеюсь, никто не будет больше у меня на глазах самоубиваться». Я так и думал. «Господин Ван Вен. Похоже, что выслужиться ему все же удалось. Хотя я не думаю, что мне позволили бы так нелепо умереть, но он все же оказался быстрее даже Криббе, который посматривал на друга со смесью благодарности и раздражения. Кристиан встрепенулся и, слабо улыбаясь, посмотрел на меня. «Присаживайтесь. Здесь пятнадцать свободных мест. Одно из них вы определенно заслужили». После этого я повернулся ко все еще молчавшим бледным директорам. «Ну что же, господа, приступим». Нам предстоит много вопросов решить, так что нам предстоят весьма напряженные дни, пока готовят мои корабли.